«Я, Дед Мороз, инструктор, принес ему конструктор!» Мужик Егоровый и Еленой зять сгоношили выпить. Сама Егорова закусь подает, все чин-чинарем. А время доложу уж полодинства. «Много вам еще обойти осталось?» — спрашивает у меня Егорова. «А только к Зотову, начальнику лаборатории», — отвечаю. Егорова тут захихикала. «Ты чего?» — говорю, тетка Зин. «Спросил своей Снегурочки», — говорит. Я как-то не понял, но вдаваться не стал. Тетка Зина и сама растолкует. То говорит, что она в его влюбимшей. Ну меня от нахальства этой машеньки аж перекорёжило. В умного, большого, женатого человека втюрилась, а меня еще пихает. Это не снегурочка а нахалюга, только и сказал я. Ну уж зато красивая, примолвил взять Егоровой и аж облизнулся. Видел я всяких детей, но чтоб такого дурака, извините. А что, Зотову с ейной красоты, говорит Егорова. У него раиса хозяйка, каких поискать. Они, правда, питаются отдельно. Масло неподписанное ни за что в холодильник не положит. Обязательно, чтоб подписать, где его не, а где ейное. Ну, а все-таки с какой-то девчонкой не сравнишь. Вот, говорил на выходе Снегурочки. Придем мы к Зотову, так там ты с хозяевами пей любезничи мне не жалко. Там твоя малина будет, не боюсь, не выдам. Она молчит. Лифт у Зотова на лестнице не работал, шкраблем и пешочком. Мне идти очень даже затруднительно, а Машенька меня сзади подталкивает. С грехом пополам допилили. Только, значит, нашли ихнюю квартиру, как оттуда другая парочка вроде нашей высыпается. Снегурка помоднее моей, только очень злая и красная. Я даже подумал, что после таких снегурок детей в квартире может не оказаться. Съедают они детей, что ли? Или там что с ним делают? Привет, говорит та снегурка. Еле вырвались. Давайте перекурим, коллеги. Ну, перекурить, так перекурить. Сели на окошко, сидим. Дед Мороз керной, как и не я. А Снегурка ничего, от злости отошла. Мы, говорит, с раисиной работы, а вы, говорит, наверное, с Евонной. Ну, отвечаю, гну, говорит, только б я на вашем месте рвала отсюда когти. А что они там, масло делят, спрашиваю. Какое масло? Ты назизюкался, как и немой Федя. Чего это он у тебя так назизюкался, Машенький говорит. Про масло какое-то несет, тоже артист. Не в масле дело, а дрянь Раисы в этом все дело. Федя, дай-ка мне зеркало. Федя дал ей зеркало, погляделась она в него и говорит, ну вот опять как в прошлом году. После ихней квартиры всю красоту прыщами обкидала. И весь год теперь чесаться буду. Да что ж там, блохи у них, спрашиваю? Сам ты блохи. А вот что там еще ребенок есть. Племянница ихняя. Так вы ей тоже что-нибудь подарите, ребенок все-таки. Есть подарок. «Ну, чао», — говорит та Снегурочка, хватает своего Федя, который уже заснул на лестнице и тащит за собой. «Пошли», — говорю, Машеньки, — «а то Новый год в машине встретим. Не боись, не выдам». Позвонили. Дверь открыла, наверное, жена Зотова. «А кто к нам пришел?» — кричит. В прихожую выскочили пацан и пацанка, а за ними и сам Зотов. «У меня конец работы, где тут мальчик Витя Зотов?» — говорил. О, не пойму я с позаранку, незнакомая пацанка. Хоть не знаю, как зовут, но подарок тут, как тут. Вот таким макаром я и выступаю. И вдруг впервые такое слышу от ребенка. Зотовский Витенька и выдает. Здравствуй, Дедушка Мороз, голова из ваты. Ты подарки нам принес, паразит горбатый? И я прямо фонарил, потому что впервые такого подвижного мальчугана вижу. Сначала-то я не обиделся, мало ли, что пацан болтает. Главное, в склад, а это я ценю, потому что сам самородок. И не только, что я не разозлился, я даже помню, лыбился еще, как дурак. Хотел, как положено, в комнат к елке пройти, только шагнул. А пацан, как зайдется, сапоги кто за вас снимать будет? Пустин! Ну, тут уж я лыбиться перестал, дел дрянь. Нет, я не нищий, конечно, у меня дом даже новые носки есть. На Новый год купленные лежат. А только сейчас на мне не новые, а драные. Чтоб ты пока не обрачился некому, а тут разуваться. А Снегурочка-то моя вроде как поняла, это меня заслонила и с детьми, хозяевами здорово, и хозяевами здоровые это что-то как утренняя белочка. Вроде никто мои драные носки не заметил. А что? Они и должны бы не заметить, раз они культурные. Я в одной книжке читал, что если культурные гости пришли к культурному хозяину и культурно шандарахнули об пол хрустальную пепельницу, то хозяин должен не заметить. И вот Снегурочка-то верещит, а пацаненок Витя слушал-слушал, да как скажет, «Дед Мороз, у тебя, Снегурка, глухая, что ли?» «Я же сказал, разуваться надо!» Хорош, мальчик. Ну, я совсем растерялся. А вдруг, думаю, у нее тоже чулки драные. Она покраснела, замолчала и стала разуваться. А я на хозяев гляжу, как они-то. Раиста вроде не в одном глазу, будто так и надо. А вот сам Зотов стоит и не жив, ни мертв, только не понять с чего.